Глава 6. Сад. тайны Нины. Ирочка Трахтенберг. Едва я переступила порог, как в классе поднялся шум и гам. Девочки, шумя и хохоча, окружили меня, пользуясь переменой между двух уроков. «Ну, Галочка, ты совсем мальчишка», — заявила серьёзно Нина. «Но знаешь, «Ты мне так больше нравишься! Кудри тебя портили!» «Стрижка-ярышка!» — крикнула Бельская. «Молчи, Ягоза!» — заступилась за меня Маня Иванова, относившаяся ко мне с большой симпатией. Следующие два урока были рисование и немецкий язык. Учитель рисования роздал нам карточки с изображением ушей, носов и губ, Нина показала мне, что надо делать, как надо срисовывать. Учитель, добродушнейшее, седенькое существо, после первой же моей чёрточки нашёл меня очень слабой художницей и переменил карточку на менее сложный рисунок. В то время, как я, углубившись в работу, выводила палочки и углы, ко мне на Пюпитер упала бумажка, сложенная в четверо. Я недоумевающе развернула её и прочла. «Душка Власовская, у тебя есть коржики и смоквы. Поделись после завтрака. Маня Иванова. От кого это?» — полюбопытствовала княжна. «Вот, прочти». И я протянула ей бумажку. Иванова, ужасная подлиза, хуже Бельской, сердито заметила княжна. Она узнала, что у тебя гостинцы и будет нянчиться с тобой. Советую не давать. Хотя, как хочешь, пожалуй, ещё прослывёшь жадный Лучше уж дай». Я повернула голову и, увидя Иванову, сидевшую возле рен на последней скамейке, кивнула ей в знак согласия. Та просияла и усиленно закивала головой. Презрительная гримаска тронула строгие губы моей соседки. Гордая бескорыстие княжны нравилась мне всё больше и больше. «Нина, а твоя тайна?» — напомнила я ей. «Подожди немного, на гулянье, а то здесь услышат». Я сгорала от нетерпения, однако не настаивала. Урок рисования сменился уроком немецкого языка. Насколько учитель-француз был душка, настолько немец аспит. Класс дрожал на его уроках. Он вызывал воспитанниц резким крикливым голосом, прослушивал заданное, поминутно сбивая и прерывая замечаниями, и немилосердно сыпал единицами. Класс вздохнул свободно, заслыша желанный звонок. После завтрака, состоявшего из пяти печёных картофелин, куска селёдки, квадратика масла и кружки кофе с бутербродами нам роздали безобразный манто коричневого цвета, называемые клеками, с лиловыми шарфами, и повели в сад. Большой, неприветливый, с массой дорожек, он был окружён со всех сторон высокой каменной оградой. Посреди площадки, прилегавшей к внутреннему фасаду института, Стояли качели и качалка. Едва мы сошли со ступеней крыльца, как пары разбились, и воспитанницы разбрелись по всему саду. Фрейлин в своё дежурство позволяет ходить на последнюю аллею, почему-то шёпотом сообщила Нина. «Пойдём, Галочка». Я последовала за ней на самую дальнюю дорожку, где нам попадались редкие пары гуляющих. Под нашими ногами шелестели упавшие листья. Там и сям каркали голодные вороны. Мы сели на влажную от дождя скамейку, и Нина начала. Видишь ли, галочка, у нас ученицы младших классов называются младшими, а те, которые в последних классах, — это старшие. Мы, младшие, обожаем старших. Это уж так принято у нас в институте. Каждая из младших выбирает себе душку, подходит к ней здороваться по утрам, гуляет по праздникам с ней в зале, угощает конфетами и знакомит со своими родными во время приёма, когда допускают родных на свидание. Вензель дужки вырезается перочинным ножом на терруаре, пюпитре, а некоторые выцарапывают его булавкой на руке или пишут чернилами её номер, потому что каждая из нас в институте записана под известным номером, а иногда имя Душки пишется на стенах и окнах. Для Душки, чтобы быть достойной ходить с ней, нужно сделать что-нибудь особенное. Совершить, например, какой-нибудь подвиг или сбегать ночью на церковную паперть или съесть большой кусок мела. Да мало ли чем можно проявить свою стойкость и смелость. Я никогда не обожала ещё. Галочка. Я была слишком горда. Но недавно... Недавно... Тут вдруг прервалась она. Побожись мне три раза, что ты никому не выдашь мою тайну. Изволь. И я исполнила её желание. Видишь ли, продолжала Нина оживлённо. Незадолго до твоего поступления к нам я была больна лихорадкой. И сильно кашляла. Пока я лежала в жару, в моё отделение привели ещё одну больную, старшую, Ирочку Трахтенберг. Она так ласково обращалась со мной, ничем не давая мне понять, что я младшая, седьмушка, а она первоклассница. Мы вместе поджаривали хлеб в лазаретной печке. Целые ночи болтали о доме. Ирочка шведка. Но её родители живут теперь здесь, в Петербурге. Она непременно хочет познакомить меня с ними. Её отец, кажется, консул или просто член посольства. Не знаю, только что-то очень важное. Ирочка почему-то молчит, когда я её об этом спрашиваю. У них под Стокгольмом большой замок. Ах, Галочка, какая она милочка, Дуся. Какие у неё глаза синие-синие, и волосы, как лён. Впрочем, ты сама сейчас увидишь. Только ты и никому, никому не говори, Галочка, о моём обожании, а то Бельская и Крошка поднимут меня на смех. А я этого не позволю. Княжна Джаваха не должна унижать себя». Последние слова Нина произнесла с гордым достоинством, делавшим особенно милым её красивое личико. «Теперь ты увидишь душку, таинственно сообщила она мне. В последнюю аллею стали приходить старшие в таких же безобразных клеках, как и наши, но на их тщательно причесанных головках были накинуты вместо полинялых лиловых косынок собственные шёлковые шарфы разных цветов. Они разгуливали чинно и важно и разговаривали шёпотом, «Смотри, вот она!» И Нина до боли сжала мне руку. В конце аллеи появились две институтки в возрасте от 16 до 18 лет каждая. Одна из них — тёмная и смуглая девушка с нечистым цветом лица. Другая — светлая льняная блондинка. «Вот она, Ирочка!» — волнуясь, шептала княжна, указывая на блондинку. С ней Анюта Михайлова, её подруга. Девушки поравнялись с нами, и я заметила надменно вздёрнутую верхнюю губку и бесцветные водянистые глаза на прозрачных хрупком некрасивом личике. «Это и есть твоя Ирочка?» — спросила я. «Да», — чуть слышно, взволнованным голосом ответила княжна. «Душка Нины...» Мне не понравилось. В её лице и фигуре было что-то отталкивающее. А она, моя милая княжна, вся вспыхнув от удовольствия, подошла поцеловать Ирочку, ничуть не стесняясь её подруге, очевидно, посвящённой в тайну. Белокурая шведка совершенно равнодушно ответила на приветствие княжны. — Ты её очень любишь. Спросила я Нину, когда молодые девушки были далеко от нас. «Ужасно, Галочка. Я её люблю первой после папы. За неё я готова претерпеть все гонения и синявок. Я её буду обожать до самого выпуска». Всё это было сказано так восторженно пылко, что у меня на душе... Где-то далеко-далеко зашевелилось незнакомое мне до сих пор чувство ревности. Я ревновала мою милую славную подружку к белобрысой шведке, как я уже мысленно окрестила Ирочку Трахтенберг.